Глава 29. Я вернулся к Дару Махападма, только когда переключил поток поздравления на Мираю. До этого момента серый конверт так и лежал на краю стола и молчаливо дразнил меня одним своим видом. Внутри конверта оказалась стандартная папка с бумагами, тоже серая и без каких-либо обозначений. Не очень толстая, листов 20-30 на скидку. Зато когда я ее открыл, Честно говоря, я выпал в осадок. Такого я не ожидал даже от Махападма. Это был список шакти. С кратким описанием каждой способности. По всем древним родам нашей страны. А может и не только нашей. Надо долистать до конца. Родовые способности большинства аристократов стараются скрывать. Это козырь, который в критический момент может спасти род. Тем не менее, какие-то проявления шакти просто сложно скрыть, слишком уж они эффектные. Где-то аристократам приходилось применять шакти на глазах у свидетелей, а кто-то, как Мехта, с их абсолютной лечебной шакти и вовсе сделали себе именно этом. В общем, про отдельные роды и их шакти информация есть. Но полный список всей древней аристократии со всеми их способностями — это очень круто. Тоненькая папочка передо мной содержала труд мощнейшей клановой разведки за несколько столетий. Если не тысячелетий. И, кстати, в папке Махападма содержалась информация не только про древних. Половина старых родов и их шакти тут тоже были. Единственное, чего не было, это информация о вечных. Мой род, императорский род, Лакшти, Кишори и сами Махападма. Харматара, кстати, тоже не было, но про их шакти и так многие знали, включая меня. Такой подход был логичен, потому как шахте вечных родов пластична. У меня уже нет какой-то единой родовой способности, в моих руках это просто дополнительная сила, которую можно повернуть как угодно. Да, даже у вечных могла остаться тяга к базовой шахте. но это во многом зависит от того, как давно род стал вечным, И как именно они после этого работали со своей шахте. Если они нашли более эффективные формы для нее, то Абазвы могли вообще уже забыть. Ну и понятно, что свою шахти Махападма раскрывать не хотели. А чтобы это не бросалось в глаза, они и всю остальную информацию об изначальной шахте Вечных убрали. В любом случае, дар Махападма был шикарным. Пауки не зря получили свое прозвище. Собирать информацию они умеют, как никто. Юный Каспадия приехал ко мне после ужина. Мальчишка заметно возмужал. Вытянулся в росте на полголовы, стал шире в плечах, из его взгляда ушли даже остатки детской растерянности. Сейчас он смотрел прямо и уверенно. А ведь ему даже 14 лет еще нет. Вот что делает ответственность за род и за младших родичей. «Проходите, господин Каспадия», — кивнул я ему на соседнее свободное кресло в уголке отдыха. «Господин Раджат, благодарю, что приняли», — с порога склонил голову Каспадия и направился к креслу. Пока он устраивался, я налил нам чая. После того, как мы сделали пару глотков и обменялись формальными любезностями, Каспадия сразу перешел к делу. «Господин Раджат, вы знаете, что нас называют родом с многократно стертой историей?» — поинтересовался он. «Знаю», — кивнул я. «Своими врагами я интересуюсь, причем до того, как нападаю на их родовую резиденцию». Господи, очень древний род», — нейтрально сообщил парнишка. «Однако главную ошибку наших предков, совершенную еще в прошлом тысячелетии, нам до сих пор так и не удалось исправить. Наш родовой камень нам не принадлежит. Ну, то есть, по крови-то он наш, но несчетные поколения моих предков держали его в руках буквально раз в жизни». «По воле нашего Сюзерена!» — последнюю фразу Каспаде выплюнул с откровенной ненавистью. «У вас есть вассальное обязательство?» — удивился я. «А как он тогда собирался войти в мой клан или даже стать моим вассалом?» «Официально нет», — поморщился Каспаде. «Но наш родовой камень в чужих руках — это даже более надежный поводок. Вассальный договор хотя бы можно расторгнуть. Теоретически». По факту это далеко не так просто, и там считанные единицы возможных вариантов, и то только при условии, что старший род жестко накосячил в отношении своих вассалов. А это еще попробуй докажи. Так и родовой камень можно вернуть, пожал плечами я. Или даже найти новый. Лапани же как-то собирается привязать к себе другой родовой камень. Значит, способы есть, и то, что они не являются общеизвестными в текущей эпохе, совершенно не значит, что это невозможно. «Это невозможно!» — ответил Каспадия и покосился на меня с недоумением. «Вы уверены?» — слегка улыбнулся я. «Уверен!» — спокойно кивнул Каспадия. «Господин Раджат, вы правда думаете, что мой род с радостью плясал под чужую дудку много веков подряд и не проверил настолько простой выход из ситуации?» Я задумчиво покачал головой. Можно было бы, конечно, решить, что Лопания куда более надежный источник информации, чем Каспадия, хотя бы потому, что Лопания взрослый чужак, значимый для мира, а Каспадия всего лишь подросток. Но предыдущее поколение взрослых аристократов Каспадия, да еще и с их возможностями по добыче информации, это серьезный аргумент. Будучи фактически частью ИСБ, не найти нужную информацию или тех, у кого она может храниться? Маловероятно. «У нас даже был однажды чистый родовой камень», — добавил Каспади, «и мои предки дотянулись в том числе до китайского рода Муи». Вот только ответы из всех источников были однозначными. «Не существует способа привязать к себе новый родовой камень, если есть действующая связь со старым». Как тесен мир. «Муи — это уничтоженный род Асан. А вот им, в отличие от Лопания и Каспадия, я верю». Просто потому, что их родовая способность — это как раз работа с родовыми камнями. Если они не знали способа, значит, его действительно не существует. Ну и самой СБ не стоит сбрасывать со счетов. Кишори — не наивный юнец. Уж он то точно не стал бы полагаться на ненадежный способ удержания в узде мятежного рода. У меня даже есть надежный источник информации, который может эту информацию подтвердить. Асан точно скажет мне все, что знает. Только тогда я не понимаю, на что рассчитывает лопанье Или вопрос стоит ставить иначе. Он честно заблуждается или нагло врет. Ладно, с этим я разберусь отдельно. Благодарю за пояснение, господин Каспадия, склонил голову я. Каспадия кивнул в ответ, скрывая довольную улыбку. Я все это говорю вам, господин Раджат, чтобы мое предложение не показалось вам блажью юнца, сказал он. «Я хочу вернуть свой родовой камень, и мне нужна помощь, за которую, разумеется, я готов расплатиться сполна». Вот мы и подошли к сути. «Чем, например?» — спросил я. Каспадия почти незаметно перевел дух и расправил плечи. «Я не послал его сразу, значит, шансы есть». «Информацией» — почти равнодушно пожал плечами Каспадия. Если у вас есть какая-то конкретная сложная задача, мой род готов взяться за ее выполнение. Если нет, я готов служить вам в качестве информатора на протяжении нескольких лет. Фактически, каспадья предлагает свой род в качестве разведслужбы для моего клана. Учитывая их возможности, а также действующую связь с ССБ, это наверняка выглядит логично с его стороны. Но полагаться в таких вещах на врага... «При всем уважении, господин Раджат», — добавил Каспадия, видя, что его предложение меня не впечатлило. «У вас пока еще очень молодой клан, и ваша разведка не сравнится возможностями с нашей, как минимум в ближайшие лет пять». «Это я и сам понимаю». «Но доверять врагу меня при этом все равно не тянет». «Впрочем, подрядить их на разовую задачу можно, особенно учитывая их связи с ИСБ». «Как считаете, господин Каспадия?» «Вы сможете найти похищенный родовой камень Лопани?» — закинул удочку я. У меня просто не было на примете задач сложнее. «Сможем», — уверенно кивнул господи. Я удивленно вскинул брови. «Родовой камень Лопани находится у организации», — слегка улыбнулся господи. «Организацию курирует лично Минта Кишори. Фактически это такая же негласная часть ИСБ, как и роды вроде нашего». Я уронил челюсть, фигурально выражаясь, конечно, и заодно впечатлился. Если, господи, вот такие вещи мне выдает между делом, просто чтобы показать свои возможности, то я готов поверить, что сотрудничество с ним действительно имеет смысл. Это даже не уровень Адхара. Ко внутренней кухне СБ ни Адхара, никто либо другой со стороны не имеют доступа. «И что вы хотите конкретно от меня, господин господи?» — спросил я. «Я знаю, где находится мой родовой камень», — ответил он. «И в ближайшее время будет отличная возможность его вернуть», — подробнее потребовал я. «Наш камень находится в резиденции Кишори в столице», — сказал он. «Но только потому, что Минта Кишори был главой ИСБ. По сути, мой род работает не на какого-то другого человека или род, а на ИСБ». И камень, как главный ошейник, переходит из рук в руки со временем. Минто меньше, чем через месяц, должен передать пост и все полномочия своему преемнику. «А полномочия — это в том числе на... А полномочия — это в том числе ваш родовой камень», — понимающий кивнул я. «Да», — подтвердил господи. «Я не стал бы просить вас нападать на действующую... Я не стал бы просить вас нападать на действующего главу ИСБ господин Раджат». Я сам бы на это не пошел. Однако в тот момент, когда Кишори будет передавать наш камень, он уже не будет даже исполняющим обязанности. Разумно. К тому же, Каспади наверняка знает о моем противостоянии с Кишори. Готов спорить, это обстоятельство сыграло ключевую роль в том, что он обратился именно ко мне. Каспадия тоже прикрытие. И моя месть Кишори послужит в этом качестве просто отлично. Прийти за родовым камнем к Аспаде — это вмешаться в дела ИСБ, на такое никто сквозь пальцы смотреть не будет. А война аристократов — всего лишь привычное зло. Конечно, все все поймут, но предъявить им будет нечего, по крайней мере на официальном уровне. Правда, на официальном уровне всплывут и другие проблемы. Раджат Клан. Объявить войну имперскому роду Кишоре без согласования императора мы не можем. Как не могли бы объявить войну и свободному роду? Единственный вариант – родовая война: род Раджат против рода Кишори, без привлечения ресурсов клана один на один. Но для этого я должен быть главой рода, а не наследником. Ну и даже если не брать в расчет эти проблемы, операция против Кишори должна быть филигранной. Нападение на столичную резиденцию Кишори нам ничего не даст. Мгновенным ударом мы ее не возьмем, а если затянуть... Туда и СБ подтянется под предлогом не до конца переданных полномочий, и сам Кишори найдет способ спрятать или вывести родовой камень Каспадия. Единственный разумный вариант — это подловить Кишори в пути, когда он возьмет родовой камень Каспадия с собой и повезет его Хатри. Тоже очень спорный момент. Что мешает Хатри самому приехать к Кишори? Да, по логике, действующий глава СБ не должен кататься по резиденциям бывших сотрудников своей спецслужбы. Ему авторитет нужно нарабатывать, и потому ему намного выгоднее, чтобы Кишори сам приехал к нему. Ну а это вилами по воде. Кишори очень влиятельная фигура, а Хатри еще только предстоит сделать себе ими. В общем, тут даже на вскидку проблема на проблеме и времени в обрез. Хишори действительно осталось провести меньше месяца на посту исполняющего обязанности главы СБ. «Надеюсь, вы понимаете, господин Каспаде, господи, что я не могу дать вам ответ сейчас», — произнес я. «Разумеется, господин Раджат», — склонил голову парень. «Основной вопрос для меня даже не в сопутствующих трудностях, а в том, нужно ли оно мне вообще». В качестве мести Кишори предложение Каспадия просто шикарно. Отнять у ИСБ настолько значимую вещь и оставить виноватым в этом именно Кишори — это намного лучше, чем все планы, которые я прорабатывал сам. После такого удара остаточное влияние Кишори в стране практически сойдет на нет. Его репутацию сама ИСБ и уничтожит. Очень сложно и рискованно, но предельно соблазнительно. Плюс к тому это возможность вернуть родовой камень лопания. И еще час назад именно этот аргумент окончательно склонил бы меня к согласию. Но что, если лопание все-таки врет? «Я обдумаю ваше предложение и свяжусь с вами через несколько дней, господин Каспаде», — сказал я. «Буду ждать вашего звонка, господин Раджат».